Глава 15. Мастер. Господин Сет мертв, изумленно завопили в стане врага. Как? Как это возможно? Кто он такой? Нужно срочно сообщить господину Сету. И так далее, и тому подобное повсеместно. Но громче остальных кричали, разумеется, стражи Амина, которых в данный момент терзала боль от потери господина. Я еще раз мельком глянул на отрубленную голову своего противника. Славно получилось. Я его ослабил, ранил, давил кнутом, и в результате Ранза на мгновение смогла частично подчинить Сета. Сняла его защиту только со спины, тем самым приложив руку к победе. Славно. Но тело все же опасно так оставлять. Вряд ли боги смогут приклеить ему голову на место. Однако Штюран воскресила своих. Активировав кольцо оруженосец, я потянул за рукоять катаны и едва лезвие, показалось, изножен, порезал себе ладонь, накормив меч кровью, праной и еки. Десять бойцов сетов одновременно бросились на меня, однако мне даже пальцем шевелить не пришлось. Одних повергли огненные серпы, других атаковал водный электрический тигр. Еще парочку растерзал оборотень, но ну а троих поразил молнией материализовавшийся громовой дракон. «Не хочешь отведать свежего божественного миска? Подняв голову, спросил я у банки. «С радостью!» — прогремел он, ринувшись вниз. «Смотрите, что он делает!» — заорали изумленные враги. «Он сожрал тело господина Сета! Мерзкие выродки! Убьем их!» «Тина!» Усилив голос праной, крикнул я и повернулся в полоборота как раз в тот момент, когда Фостер сошлась в бою с громадным орком. «Командуй обороной! Арнольд! Кемира!» Рявкнул своему стражу и дружиннице, уже почти продравшимся ко мне. «Помогите ей! Юра!» Хомяк тут же открыл возле меня нужный портал. «Монструозный грызун неразрывно связан со мной, благодаря чему мы прекрасно взаимодействуем даже без мысли речи и на куда более глубоком уровне». Шагнув вперед, я мгновенно оказался позади орка, с которым сражалась Тина, и тут же пронзил насквозь его грудь. «Когда явится еще один сет, придется туго!» — быстро проговорил я, глядя в глаза девушки. Повязка с ее левого глаза исчезла. За то время, что мы не виделись, Тина установила протез с изображением красной ромашки на зеленом фоне вместо зрачка. Не удивлюсь, если это иномирное чудо техники еще и видеть лучше помогает. «Так что отодвигайтесь вглубь особняка. Об антипортальной сети не беспокойтесь». «Поняла!» — коротко кивнула она. «Я приведу дядю Гену и твоего отца. Дракона оставлю вам. И его тоже». Выставив перед собой правую руку с растопыренными пальцами, я схватил за ее запястье левой и сконцентрировал прану и йоки. Из ладони потекла нефть и начала плюхаться на траву. «Мне потребовалось секунд пять, чтобы создать вязкого демона из праны и йоки». Когда фигура была закончена, она затвердела, распахнула глаза и, заревев, без промедления бросилась в бой. «Что это?» — изумленно выпалила Тина. «Моя ярость! Не бойся! Вас она не тронет!» Кивнув тени, я сорвался с места и устремился на север, туда, где сейчас сражался дядя Гена. С тех пор, как я вернулся из фронтира, в голове не раз звучали голоса моих стражей. Каждый из них, даже Роза, связались со мной, радуясь моему возвращению. До этого момента мне некогда было отвечать им, но сейчас есть несколько свободных секунд, чтобы устроить конференц-связь. «Инси, Арнольд, Валера, я тоже рад, что с вами все более-менее в порядке. Сейчас я отправлюсь за дядей Геной и Лоренцо Фостером. Вместе с ними вернусь в особняк. Общая задача — собраться в доме и телепортироваться». «Господин, господин, как же я рада! Я так...» «Инси, не засоряй эфир!» Оборвал я ее и, смягчившись, добавил. «У нас еще будет время отметить мое возвращение». А теперь выполняйте приказ господина И не дайте этим уродам добраться до моей матери Я верю, вы справитесь Вы же почувствовали, что стали сильнее, как только я вернулся вось Да, господин, — решительно ответил Арнольд Совершенно верно Даже сквозь равнодушный тон вампира я чувствовал его радость Да, да, господин, благодаря вам мы будто обрели второе дыхание Обрели крылья Вот и славно А теперь отбой Во время своей адской тренировки я не только научился превосходно управлять йоки, но и поднял собственный уровень праны. После возвращения из Междумирия уровень праны еще повысился, а моя связь со стражами синхронизировала наши энергии и усилила стражей. Ведь известно, чем сильнее господин, тем сильнее стражи. Приветствую, Роза! «Ира», — я мысленно обратился к женщинам-стражам, оставшимся на земле. Перекинулся с ними парой фраз, поблагодарил за беспокойство и пообещал в ближайшее время навестить. О многом, разумеется, поговорить не удалось. Впереди уже показались сражающиеся отряды одаренных. Дядю Гену я заметил еще издали. Все-таки странно смотрится его индивидуальная способность, позволяющая становиться слонотавром, отрастив две пары слоновьих ног. Однако, несмотря на внешний вид, способность, увеличивающая физическую мощь, крайне полезная. Соединим ее с мощью энергетической и получим бойца, который превосходит большинство других одаренных, равных ему по уровню праны. Да, дядя Гена силен, грандмастер, как-никак. И именно поэтому сейчас его теснят сразу пятеро высокоранговых противников. Хотел бы я помочь ему сразу, вот только сперва нужно озаботиться спасением отца Тины. Лоренцо Фостер не самый сильный мастер. К тому же был ранен еще до того, как я вернулся в ось. Где он сейчас, черт возьми? Приближаясь к сражающимся на высокой скорости, я вертел головой, выискивая главу рода Фостеров. «Умри!» — раздался оглушительный крик на правом фланге, вслед за которым послышался грохот. Что ж, с родовой способностью Фостеров поиск представителей этого семейства оказался не самым трудным занятием. «Я со всех ног бросился к Лоренцу. Когда увидел отца Тины, немолодого, но пышущего здоровьем мужчину в артефактной кольчуге и с топорами, подивился его удаче. Пожалуй, приди я на несколько минут позже, глава рода Фостер был бы уже мертв. Сейчас он, тяжело дыша, бился спиной к спине со своим стражем Харальдом в окружении превосходящего числом врага. Другие стражи Фостера или дружинники, коих осталось очень мало, не могли продраться к господину через эту толпу сетовцев Юра, я третий раз за бой позвал хомяка и через мгновение оказался над врагами недалеко от Лоренцо Я решил, что опасно перемещаться прямо к отцу Тины От неожиданности он мог бы меня атаковать, потерять концентрацию и подставиться под атаку противника. Теперь же удивлены были сетовцы, когда на них сверху полетели черные копья из Йоки и Праны. В результате я приземлился уже на трупы. Взмахнув руками, создал гигантский игольчатый щит, придал ему движение и отправил давить врагов. «Иль... я...» — выдавил уставший Фостер, когда изумленные сетовцы на секунду перестали атаковать. Уходите к остальным. Двигайтесь к особняку. Я прикрою, рявкнул я, срубив пару голов руками алибардами. Мы не «Тина ждет! И остальные! Живо!» Еще раз рявкнул я, совершенно наплевав на то, что передо мной стоит глава осевого аристократического рода. И тут же продолжил сражаться, посылая в противников черные копья, создавая небольшие полутораметровые игольчатые щиты, вертясь точно цирковой акробат, уклоняясь от ударов бойцов ближнего боя и мгновенно атакуя в ответ. «Ладно», — проворчал Фостер, — «отступлю». И свяжусь с крокомотом. Выживи! крикнул он звуковой волной, разметав четырех сетовцев и расчистив себе пространство отступления. Сделав несколько быстрых пасов руками, я, на освободившемся месте, создал два громадных игольчатых щита, под углом соединенных друг с другом. Затем придал им движение, направив в сторону особняка. Фостер со стражем поняли меня без слов и двинулись к своей цели под прикрытием гигантского путеочистителя из Йоки и Праны. Я защищал их тыл, чувствуя, что постепенно начинаю уставать. И это неудивительно. Хотя по объему праны, вернувшись в ось, я уже достиг ранга мастер, запасы общемировой энергии все же не бесконечны. Может быть, среди обычных одаренных мне теперь практически нет равных, но враги все же довольно сильны. Низкоранговых бойцов в дружинах, напавших на особняк осевых аристократов, попросту нет. Да, я без проблем пробиваю их энергетический доспех, однако и собственную энергию приходится тратить. Кроме того, я немало энергии израсходовал на своего безумного двойника из Йоки, да и дракон потихоньку сосет из меня прану. И тем не менее, я вполне неплохо держусь, что меня безусловно радует. Топнув, я создал черные копья. Они рванули из-под земли и поразили сразу шестерых сетовцев. Я заметил, что меня обходят с обоих боков и намереваются атаковать в спину. «Недолго думая, я сделал из Йоки и Праны дополнительные четыре руки, вооруженные черными мечами, защитился и сразу же атаковал врагов. Я не видел выражения их лиц, но уверен, сетовцы были неимоверно удивлены, когда черные руки вытянулись на несколько метров вперед. «Кто он такой?» – изумленно кричали разумные. «Что за монстр? Как он пробивает энергетический доспех?» «Неужели у него такая же сила, как и у господина Сета?» Краем глаза я уловил, что выжившие дружинники Фостера присоединились к своему господину и отступают к особняку под защитой громадного шипастого пути очистителя. «Нужно выиграть еще немного времени. Подумать только. На этом направлении я в одиночку сдерживаю целую толпу одаренных». Но сколько я еще смогу протянуть? Вражеские бойцы отошли от шока, их выпады в мою сторону становятся все более слаженными и продуманными. Мне приходится больше защищаться. Не остается времени на контратаки. «Шиали, обходи слева и за Фостером!» Среди сотни яростных выкриков мой мозг умудрился вычленить этот приказ. Не знаю, кто его отдал. Понятия не имею, кто такая шали «Однако предельно ясно, что еще чуть-чуть и провалю взваленную на самого себя миссию. Если враг настигнет отца Тины, все мои труды на поле боя практически обесценятся». «Не позволю!» Взревел я, чувствуя, как по телу разливается сила. Метаморфоза прошла мгновенно, словно по щелчку. Руки и ноги вытянулись, выросли когти. Я полностью покрылся шерстью. Щелчком хвоста, разбив череп подкравшемуся ко мне сзади гному, я расправил крылья и взлетел. «Да кто он, ядрить его гриву?» Изумленно воскликнул другой гном. Остальные сетовцы не успели высказаться. Зависнув метрах в двадцати над землей, я начал размахивать крыльями, сотрясая воздух. Хлопки, похожие на раскаты грома, должно быть были слышны в радиусе километра. Но не оглушительный звук важен, а маленькие черные иглы, бесчисленным дождем сыплющиеся на головы моих врагов. Каждый взмах крыльями порождал около пяти сотен игл, пробивающих энергетический доспех. Убить такие не убьют, но. А! -а, -а! Больно! Чтоб ты сдох, монстр! Да, постоянная боль мешает концентрации, но ее можно блокировать с помощью праны. Однако едва враг это делал, как тут же получал новую порцию игл. Прана у сетовцев тратилась «Будь здоров!» Но помимо этого из бесчисленных ранок лилась кровь, ослабляя моих противников еще и физически. Правда, и сам я в данный момент выкладывался сверх меры. Я изводил врагов черным дождем минут пять. По-хорошему, стоит добить как можно больше народу. Но кое-кто и так помрет от кровопотери, не сумев закрыть раны праной. А остальные еще долго будут приходить в себя. «У меня нет возможности тратить на них время. Нужно помочь своим друзьям и уходить отсюда». Убедившись, что никто из врагов не бросится сразу меня преследовать, я полетел в сторону дяди Гены. Он все еще не смог оторваться от противника, хоть и отступил метров на сто. «Кракомот бился вместе с небольшим отрядом дружинников и четырьмя стражами. Я узнал каждого из этих стражей. Ну еще бы, гоблина-рукопашника в огненных доспехах ни с кем не спутаешь. Я многим обязан Гоблину Евгению Сергеевичу, отцу Риты и, можно сказать, моему другу. Был рад увидеть я и некроманта Лукина, тоже моего дорогого товарища, с орком Нроддонтом и человеком Эзелем, между прочим, чародеем». Я раньше не имел возможности свести близкое знакомство, но, тем не менее, был очень рад видеть их обоих живыми, пусть и ранеными. «Это я, Илья!» — грубым голосом демонической формы произнес я, зависнув над крокомотом. «Отступаем к особняку!» Он сперва изумленно посмотрел на меня, а затем усмехнулся и кивнул. «Понял! Тогда последний козырь!» Одно из колец дяди Гены заолело и через миг на его громадных ладонях лежал большой расписной шар, чем-то напоминающий шкатулку. Сконцентрировав в шаре прану, Генри хекнул и швырнул его в толпу врагов. «Уходим! Живо!» — во всю глотку проревел он. Раздался взрыв, и вокруг сетовцев в мгновение ока растянулся вязкий туман. Притом вязкий — это не красочный эпитет, а фактическое определение. «Наши враги барахтались в молочном мареве, будто мухи в варенье». «Своих не тронет, надолго не хватит», — быстро пояснил мне Генрей и, развернувшись, рванул в сторону своего дома, на ходу отменив действие индивидуальной способности и вернув себе человеческие ноги. Я тоже решил отказаться от демонического облика. Во-первых, энергия в нем восстанавливается медленнее, чем в людском обличии. Ну, а во-вторых, нечего остальным, например, Фостерам, видеть меня таким. Еще испугаются и начнут тонуть в предрассудках. «Ты сможешь пройти через антипортальную сеть?» — набегу уточнил дядя Гена. «Да, славно!» — он улыбнулся. Мы издали видели, что перед главным входом в особняк разгорелась жаркая битва. Громадный громовой дракон летал над врагами без перерыва, изрыгая молнии. Где-то там до сих пор бегает и мой безумный клон. Правда, я чувствую, что буквально через минуту его заряд иссякнет, и он просто-напросто растает в воздухе. «Вы уже в особняке?» Я мысленно обратился к Арнольду. В холле, разбираемся с прорвавшимися, некоторые до сих пор на крыльце. Ясно, скоро будем. Я на крыльцо! крикнул дядя Гени, когда до особняка оставалось метров сто. Понял! Встречаемся в гостиной на втором. Кивнув, я взял правее и мысленно позвал хомяка. Грызун открыл микропортал, и уже через секунду я стоял на козырьке над главным крыльцом и концентрировал прану с Йоки. Возвращайся! Мысленно позвал я дракона. Жахнув напоследок большущей шаровой молнией, он обернулся мечом и устремился в ножны, висящие на моем поясе. Громадный водно-электрический питон, появившийся практически под моими ногами, бросился вперед. Сразу пятеро сетовцев оказались в водяном брюхе змеи, где их тут же поразили молнии. Сгорите! рявкнула Тина, и еще троих врагов поглотило рубиновое пламя. В дом! «Живо!» — крикнул я с козырька. «Хоть ребята меня и не видят, но прануто мою чувствуют, а значит, уже знают, что я рядом». Не дожидаясь ответа, я создал самый громадный черный игольчатый щит за сегодня. Сверху, снизу и со всех сторон, отделив главный вход в особняк от врагов. Чтобы разбить мое творение, в которое я вложил практически все оставшиеся силы, сэтовцам потребуется минимум пара минут. Спрыгнув с козырька, следом за Тиной и остальными ворвался в холл. Арнольд вместе с дружинниками Феликса и Лоренцо Фостеров уже успели здесь закончить. «Наверх! Живо!» — скомандовал я. «Адда и Ранза там?» «Теперь да!» — ответил оборотень, когда мы уже поднимались по ступеням. Благодаря тоннелю с экранами я знал, что в начале осады раненых лечили прямо в холле, чтобы не тратить время на транспортировку. После отступления пришлось иметь часть отодвигать. «Все в порядке? Вы в гостиной?» Мысленно связался с Инси. «Господин, простите нас! Враги умудрились похитить вашу маму! Удирают на восток! Мы преследуем их!» «Черт!» — сквозь зубы процедил я. «Что-то не так?» — обеспокоенно спросила Тина, бежавшая возле меня. «Давайте быстрее!» Вместо ответа велел я. «Нужно убираться!» «На полном ходу я ворвался в гостиную в компании дружинников Фостеров, Феликса, Тины, Арнольда с Андреасом и супругов телохранителей». «Илья!» — пролепетала Адда. «Илюха!» — удивленно выпалил боец, облаченный в бронекомбинезон и тактический шлем. Его голос через динамики шлема звучал слегка приглушенно. «Всех рад видеть! А теперь уходим! Господина Кракомота еще нет!» Еле слышно пробормотал обессиленный Лоренца Фостер, которому сейчас оказывала помощь неизвестная мне эльфийка-целительница. «На базе на земле порядок?» — проигнорировав слова отца Тины, спросил я у Оглоблина. Сжав зубы, он молча кивнул. «Все ясно. Господин велел ему уходить во что бы то ни стало, а страж не может ослушаться приказа господина». К слову, именно поэтому выделенные мной дружины, несмотря на то, что я пропал, не пойми куда, два месяца назад, сражались в Адритоне. «Юра!» — я вслух позвал своего фамильяра. Он тут же появился прямо передо мной, встал на задние лапки и начал водить в воздухе передними. «Ты сможешь пройти сквозь антипортальную сеть?» Приоткрыв глаза, спросила Ранза, лежавшая в центре комнаты. «Верно». Ответил я, положив руку на драконий гребень, украшавший спину моего фамильяра. «Быстрее! Берите раненых на руки и прыгайте в портал! Не волнуйтесь, я приведу остальных!» Овал жидкого серебра на сей раз был обрамлен шипастой черной рамкой, отчего больше обычного походил на зеркало. Народ вяло потек к порталу. Многие не хотели уходить по отдельности, желали вернуться все вместе. «Гррр! Шевелитесь!» Арнольд рычал даже в человеческой форме. Приказ господина! Быстрее! поддержала его Тина. Враги не станут ждать, пока мы свалим. Все в портал. Стражи, дружина, это приказ. Господин Илья, глядя мне в глаза, тихо проговорила адда. Я кивком указал на портал. В ответ она покорно кивнула и отвела в миг намокшие глаза. Господин Ильярис! замерев возле портала, проговорил Лоренцо. На ногах стоять ему помогали Феликс и Харальд. «Благодарю за помощь! Я никогда не забуду, что вы для меня сделали!» Он благодарно кивнул и шагнул в портал. Спустя несколько секунд в гостиной остались лишь трое разумных. «Я», «Юра», я уверен в его разумности, «и Тина». «Я не твой страж или дружинница, а ты не мой муж или командир», сообщила очевидную вещь девушка. «Ясно», — кивнул я, перестав поддерживать портал. «Но у тебя осталось не так много праны, так что обними меня». «А?» — не поняла Фостер. «Давай, не тяни!» — поторопил я. «После того, что между нами было, простые объятия мелочи!» Девушка лукаво улыбнулась. Видимо, и ей приятно вспоминать, как она обнаженная грела меня в пещере. «Хорошо!» — шагнув вперед, проговорила она. «Но про что было, не вздумай упоминать на людях!» «За кого ты меня держишь?» — ответил я, выпуская крылья, но не меняя тело. «Я прекрасно понимаю, что значит честь леди!» «Ух ты!» «Что это?» — восхищенно выпалила она, прикоснувшись пальцами к кожистым крыльям. Отвечать было некогда. Я отчетливо услышал топот поднимающихся по лестнице ног. Сделал пас рукой, выпустив небольшой серп йоки и разбил окно. «За время тренировок я неплохо поднаторел в полетах. Знаю, как правильно концентрировать прану, чтобы максимально ускориться. И пусть с вцепившимся в меня человеком лететь было впервой, я смог развить приличную скорость и покрыть 10 километров буквально за пару минут». «Гляди, Генрей крокомоты твои дружинники!» — прокричала на ухо Тина. Обхватив меня руками и ногами, она умудрилась вывернуть шею так, чтобы видеть, что творится внизу. «Нам дальше!» Ответил я, ускорившись. От Инси и Бладинского я знал, что произошло. Четыре дружины, возглавляемые наследником орочьего рода Наргорк, Рагом Наргорком, с кузеном которого Тине сегодня уже довелось сражаться, пробрались в особняк, нашли мою мать и сбежали вместе с ней. Отныне их задачей было убраться с территории рода Кракомот, чтобы открыть портал и уйти в иной мир вместе с моей мамой. Можно долго рассуждать, насколько хорош план противника, или же, наоборот, весьма глуп, и им стоило сперва разрушить защитную антипортальную сеть дяди Гены. В данный момент особняк и земли вокруг него покрывают две сети — кракомота и сетовцев. Таким образом, вообще никто, кроме меня, не может телепортироваться на этой территории. А можно сделать вывод, что мама им нужна даже больше победы. И что самое печальное, похищают ее члены клана Сет не для себя, а по просьбе главы совсем другого клана. «Мы уже близко», — прервала мои размышления Тина. «О, еще бой! Помоги мне! Сбрось меня им на головы!» «Ну, раз дама просит», — усмехнулся я, взял девушку под мышки и завис над сражающимися. Она перестала держать меня и расслабилась Сконцентрировав прану во всем теле, я взмахнул крыльями и закрутился в воздухе волчком Должно быть, с земли походил на обезумевшую птицу Хотя плевать мне, как выглядит мой маневр Я смог раскрутиться достаточно, чтобы, швырнув тину вниз, придать ей максимальное ускорение «Спасибо!» — проговорил я вслед, уверенный, что девушка слышит Я видел, как она врезалась в толпу врагов, разметав их в разные стороны. И тут же принялась рубить направо и налево саблями. Благородная госпожа Фостер заметила, что Бладинский в одиночку бился против семерых и был уже на последнем издыхании. Вот и решила помочь моему стражу. Воинская честь и доблесть для Тины гораздо важнее собственной жизни. «Догнала его?» — обратился к Инси. «Да», — слабый мысленный импульс волшебницы был мне ответом. «Держись, я уже близко!» Я увидел их секунд через двадцать. Маму, лежащую возле ветвистого дерева в наручниках и без сознания, и громадную мохнатую тварь, похожую на обезьяну с красной шкурой, которой напялили на морду череп орла. Это чудище сейчас сжимало могучей лапой горло инси. Мой страж беспомощно болтала ногами в воздухе, руками пытаясь разжать цепкие пальцы орка-аниморфа. Сложив крылья, я ринулся вниз, держал правую руку на рукояти катаны, и когда до рагома Наргорка оставалось метров десять, выхватил меч. «Рра!» — взревел аниморф, разжимая пальцы. Закашлявшись, инси упала на траву. Ну а я чертыхнулся. «Хорошенько же я выдохся, раз не смог с одного удара отрубить кисть наставнику». С другой стороны, это ж целый наставник, еще и аниморф, а значит физически более крепкий, чем многие другие одаренные. И это не пустые слова. Нельзя считать поголовно всех одаренных богами разрушений. Прочные предметы, даже не укрепленные праной, сложнее сломать. Звучит банально, но факт. Например, слабый ведьмак может одним взмахом разрубить сибитовую стену. Однако если ударит мечом по броне танка, скорее всего сломает собственный меч. Я не слабый, и все же мой меч сейчас наглухо застрял в кости аниморфа. Гр, сука! Заревел монстр, попытавшись другой рукой схватить меня за голову. Ничего не оставалось, кроме как отпустить, рукоять катаны и, приземлившись на землю, тут же вонзить в бок монстра в Акидзасе. Уа! завыл от боли наследник рода Норгорк. Я тебя щас! Выдернув из тела противника Вакидзаси и поднырнув под его громадной ручищей, я оказался за спиной аниморфа и дважды ударил. Рак заревел еще громче и резко развернулся, попытавшись на наотмашь вдарить мне по лицу. Я уклонился и... Он выдохнул из пасти облака обжигающего пара. Должно быть родовая способность. Я успел защититься праной и избежать ожога. Однако на мгновение потерял темп, чем тут же и воспользовался аниморф, схватив меня за горло и повалив на землю. Рак душил меня, одновременно с этим выдыхая горячий пар. «Господин, я помогу вам!» — раздался позади орка уверенный голосок. А через миг моего противника оплели лианы. Они сдавливали ему горло и тянули руки назад». «Га!» — издал последний вздох Рак Наргорк, едва выросшее из моей груди копье из Йоки и Праны пронзило его насквозь. «Господин, сейчас я его...» Ух — Ух! облегченно выдохнула Инси, стянув лианами с меня тело аниморфа, которое через пару секунд начало медленно трансформироваться, принимая изначальную форму. «Молодец! Спасибо за помощь!» — улыбнулся я девушке, поднимаясь на ноги. «Обнимать не буду, как видишь, весь в кра...» Она не дала мне договорить, повиснув у меня на шее. «Как же я рада, господин, как я...» Причитала девушка, совершенно не обращая внимания, что тоже перепачкалась в крови рага. «Я не хотел сейчас тратить время на подобные сцены, но не мог же я оставить стража без заслуженной похвалы. «Ладно, хватит», — спустя секунд шесть строго произнес я. «Нам нужно срочно возвращаться». После обратной трансформации в орка тело поверженного врага уже не было таким крепким, и я без труда забрал свой меч. Поднял на руки маму и вместе с Инси поспешил обратно, туда, где бок о бок сражались Тина и Бладинский.